Глава 25, которая вновь повествует о мистере Феджине и компании А в это время, за много миль от работного дома В своей берлоге на окраине Лондона Сидел и о чем-то размышлял старый еврей За его спиной вокруг стола сидели Плут, Чарльз Бейтс и мистер Читлинг Молодой человек, только что отсидевший 6 недель в тюрьме Все трое увлеченно играли в вист Причем Бейтс и Читлинг Против плута Игра эта достаточно серьезная Но не такой был характер у Бейтса Чтобы сохранять невозмутимость То и дело он оглушительно хохотал Даже тогда, когда проигрывал А проигрывала их пара почему-то почти постоянно И в конце концов Очередной взрыв хохота Вывел из задумчивости старого еврея О чем вы смеетесь? Спросил Феджин Да вот «Томми Читлинг проигрывает раз за разом, хотя мы с ним играем против одного плута!» «Вот как!» Казалось, старого еврея ничуть не удивила такая везучесть «А вы, Томми, попробуйте-ка еще разок, может, отыграетесь» «Хватит!» – решительно сказал Читлинг, отодвигая карты «Да, в картах, как и в любви, должно быть везение» – с превосходством сказал плут Хитро поглядывая на пригорюнившегося Читлинга «А я слышал, что ты, Томми, без ума от Бейтси, верно?» Ответа и не нужно было дожидаться Простоватая физиономия Читлинга мгновенно покраснела Увидев это, Чарли Бейтс попытался удержаться от смеха Но так энергично откинулся на спинку стула Что полетел вверх тормашками И, конечно же, расхохотался во всю глотку «Не обращайте на него внимания, мистер Читлинг» Сказал Феджин Бетси, хорошая девушка Держитесь за нее Я и так всегда держусь Простодушно ответил Читлинг Меня бы не зацапали Если бы я не послушался ее совета. Вам-то это оказалось на руку, да? Ну да ладно 6 недель ничего не стоит Все равно рано или поздно я бы попался Так лучше зимой, когда неохота шататься по улице Правда, Феджин? Правда, милый Охотно согласился старый еврей «А ты бы согласился посидеть еще разок, если бы это нужно было Бет?» «Не отказался бы», — с вызовом сказал Читлинг «Знаете ли вы, что меня могли выпустить, если бы я ее выдал? Но я ничего не сказал, верно, Феджин?» «Разумеется, ничего, ведь вы мужественный человек, мой милый» «Тогда почему Бейтс все время смеется?» Еврей... Видя, что Читлинг раздражен не на шутку, попытался успокоить его Но на беду Бейтс не смог удержаться от очередного взрыва хохота Читлинг вскочил и кинулся на него Он замахнулся, но Бейтс ловко увернулся и крепкий удар достался старому еврею Тот отлетел к стене Читлинг замер от ужаса «Тише!» — крикнул в этот миг Плут «Я слышу шум!» Все замерли, и действительно стал слышен Звук дверного колокольчика Плут взял свечу и выскользнул за дверь Вскоре он вернулся и с таинственным видом Что-то шепнул Фэджину. «Что?» Скричал еврей «Один?» Плут кивнул Старик несколько секунд лихорадочно грыз грязные ногти А лицо его подергивалось, словно оттика Наконец он поднял голову «Где он?» Просил еврей, приведи его сюда. Плуд кивнул и вновь исчез. Спустя несколько минут он появился в сопровождении человека в грубой рабочей блузе. Окинув комнату быстрым внимательным взглядом, он снял широкий шар, вскрывающий нижнюю часть лица, и оказалось, что под ним скрывалась небритая, немытая и усталая физиономия Тоби Крекета. «Как поживаете, Фэджин? Спросил он и, пройдя через комнату, устроился возле камина «И не смотрите на меня так! Я не буду говорить о делах, пока не попью и не поем Тащите сюда все, что найдется! Я не ел уже три дня!» Еврей велел плуту накрыть на стол А сам сел напротив гости и принялся ждать Это не произвело на креке никакого эффекта Тогда еврей вскочил и, не скрывая волнения, заметался по комнате Но и это не принесло пользы Тоби жевал до тех пор, пока не наелся до отвала. После этого он утер рот, велел плуту выйти вон и налил себе стакан виски. «Прежде всего», — сказал он, отхлебывая из стакана, — «хочу спросить, как поживает Билл». Этот невинный вопрос заставил еврея побледнеть. «Что?» — завопил он, вскакивая. «Как что?» «Не хотите же вы сказать, что Бил? «Да вот именно!» — вопил еврей. «Вот именно! Где Сайкс и мальчишка, скажите мне? Где они? Почему не пришли сюда?» «Кража со взломом провалилась!» — тихо сказал Тови Рэггет. «Да знаю я это! Знаю!» — заорал еврей, выхватив из кармана газету. «А дальше-то что?» Они стреляли и попали в мальчика. Мы бросились на утек И бежали так быстро, как только могли За нами гнались все окрестные жители Да еще спустили собак А мальчик Билл тащил его на спине Но мальчик был плох Тут уж не до сантиментов Мы положили мальчишку в канаву И разбежались в разные стороны Еврей больше не слушал Завопив и вцепившись в, себе в волосы Он бросился вон из комнаты